Глава одиннадцатая. Чаевые бывают разные. Жир же меня навестила вечером того же дня. Печально вздыхая, приквакивая, шлепая лапами об пол, огромная земноводная прискакала на первый этаж. Уселась напротив меня и выпучила глазюки, раздувая горло. Я зябко поежилась. Шим все же не такой пугающий. К тому же я, будучи человеком образованным и эрудированным, знаю, что в природе... Чем более ярким окрасом обладает существо, тем оно ядовитее. Вот такими апельсиново-яркими на земле являлись оранжевые жабы, которые жили в окрестностях Коста-Рики. Но, кажется, они вымерли. А еще примерно такого окраса лягушка-помидор, красная, как томат, с Мадагаскара. И таки да, она страшно ядовитая. Поэтому я с опаской смотрела на жиржу, прикидывая, каких сюрпризов ждать. А жаблоид вздыхала, мерно раздувала горло, и гипнотизировала меня взглядом. «Чего-нибудь желаете, госпожа Жиржа?» — спросила я, и бочком невзначай двинулась в сторону стойки регистрации. «Ква желаю», — пробулькала она. «Шим рассказал». «Что именно?» «Что вы излечили его душу и сердце. Он нашел покой — выдала я и похлопала своими длинными ресницами. Они щекотно касались щек, и я чихнула. «Извините, а что от меня желаете вы?» Потерев нос, спросила у земноводного. «Искваличите мою душу!» «Как? И что с ней не так? Насколько я вижу, у вас все хорошо. Вы вежливая, умная воспитанная самка жаблоида. Имя у вас красивое и очень подходящее вашей народности. А редкий и удивительный». — Все жаблоиды такие, или это у вас изменилась расцветка после знакомства с золотым крымышем? — Ах, да! Друг есть, который вас ценит и заботится. Я помню, как он переживал за вашу шкуру. А еще ранее он ради вас лазил в грязь. — Шим, да! — восторженно забулькала горлом жирже. — Оан, друг, а мне что ква делать? — А чего бы вам хотелось? с другом жить рядом. Но я жаблоид, он крымыш. Нам нужна разная среда обитания. А я слышала, что в джунглях это такие тропические леса, много влаги, и там водятся жабы, живут, простите. Вы можете сходить в гости к Шиму. Его номер как раз кусочек джунглей. Если пожелаете, можете переехать на оставшийся срок пребывания. — Здравствуйте, самочка прекрасная, оранжевая! — раздался вдруг голос Феликса. — Я портье ночной, место волшебного этого! Жиржа, перебирая всеми шестью лапами, аккуратно, чтобы не сбить мебель, повернулась к вышедшему из коридора филиуру. — Пернатый, здравствуй! Я красивая! — кокетливо похлопала глазами Жиржа. Я уселась поудобнее, положила ногу на ногу и остро пожалела, что у меня нет ведерка с попкорном. Желаемое тут же появилось перед моим носом. Шепотом поблагодарив отель, я закинула в рот несколько хрустяшек и принялась наблюдать за общением таких непохожих друг на друга фантасмагорических персонажей из разных миров. Феликс в своей чудной манере отвешивал жирже комплименты. Она смущалась, флиртовала, строила глазки, раздувала горло и подбоченивалась. И не надо меня спрашивать, как может подбочениться шестилапая жаба размером с бегемота. Ей это как-то удавалось. Она, в свою очередь, хвалила перышки и шерстку филиура. И уже тот взмахивал своими длиннющими ресницами, а вот и не завидую я, у меня теперь ничуть не хуже. Я же улыбалась, переводила взгляд с одного на другого и хрустила попкорном. «Никакого кино не надо, так все это увлекательно». Наконец они наговорились. Управляющее, проводите меня к Шиму!» Все еще, стреляя глазками Фелиура филюра, попросила меня постоялиться. «Я навещу друга, проверю джунгли!» «Конечно, пройдемте». Отставив ведерко в сторону, я выбралась из-за стойки регистрации. «Феликс, осматривайтесь пока!» Кресло вам не подойдет, но мы решим этот вопрос, когда я вернусь. Я довела Жиржу до двери, на которой была табличка с невообразимой загогулиной. У меня так и не возникло понимания, что именно это такое. Поэтому для себя я считала Сию за Коричку гутоперчивой обезьяной в экстремально сложной осане. Постучалась. Из-за двери раздался чей-то рев. То ли слон трубит, то ли лев вопит. Хотя нет, львы в джунглях не живут. Короче, кто-то ревел. — Что? — внезапно распахнулась дверь и выглянул Шим. — О, Жиржа, ты вылезла из грязи. Зачем? — Друг мой, эта двуногая самка сказала, что в твоих лесах много влаги, и я смогу быть рядом. Я хочу быть с другом. — Входи. — распахнул дверь шире крымыш и с подозрением на меня взглянул. Оценил мои волосы, брови, ресницы. Фыркнул, пошевелив усами. Никак не прокомментировал вслух. А в это время дверной проем опять самовольно раздался в стороны, словно его растянули невидимые руки, придавая форму высокой и широкой арки. Жир же просочилась внутрь и пошлепала вглубь. Стена с косяками пришла в нормальный вид, дверь захлопнулась перед моим носом. Ну что ж... Пожав плечами, я отправилась вниз вводить в курс дел Феликса. Хотя какие у нас тут дела? Спи, ешь, скучай, старайся не сойти с ума. «Необычная красавица», — с присвистом сообщил мне Фелиур. «Жир же?» «Да, пожалуй». Сдержав ироничное хмыканье, отозвалась я. «Я совершенно очевидно ничего не понимаю в красоте жаблоидов». «И вы...» — Агата, вы стали оранжевой немного. — Где? — испугалась я и рванула вверх по лестнице, чтобы глянуть на свое отражение в зеркало, скрывающее проход в мои апартаменты. На меня оттуда смотрела перепуганная девица с огненно-рыжими волосами, словно она и не славянка вовсе, а коренная жительница Ирландии, дитя вересковых пустошей и фейри. Шевелюра полыхала багрянцем осени. Темно-рыжие дуги бровей, соболиных, угу. длиннющие густые ресницы, тоже рыжие, но настолько темные, что почти бордовые. Такие можно даже не красить тушью. А вот глаза пока что мои родненькие, серые от рождения, и кожа моя светлая, без веснушек и родинок. Фух, не оранжевая. Мое отражение с облегчением улыбнулось. «Феликс, не пугайте меня так больше, я уже запаниковала, что моя кожа сменила окрас, и я теперь как жиржа». Филиур смущенно покликотал, поморгал, и извинился. «Итак, нам нужна для вас жердочка, как я понимаю. Это надо попросить отель», — с намеком глянула я на люстру. «Сейчас вы видели одну из наших гостей, жаблоет, имя жиржа. Она прибыла в компании Золотого Крымыша, его зовут Шим». Они заселились на десять дней, из которых уже половина прошла. Оплату за двоих внес Крымыш волшебной пыльцой со своих крыльев. «Что пыльца Крымыша Золотого делает?» «Мне она сменила цвет шерсти. Подергала я себя за прятку волос. У меня была крас примерно как у вас. Теперь вот...» М «Да, еще тут все в холле обновилось. Господин Шим нервничал, летал...» Пульцы натряслось много. Правда, она куда-то вся исчезла, пока я уходила в свои комнаты. Зато теперь у нас совершенно новый ковер и исчезнувшие потертости на всех поверхностях. Я обвела рукой пространство. Все именно так и было. Пока я рассматривала свои изменившиеся брови и ресницы, искала усы и проверяла, не выросло ли что-нибудь дополнительное, отель утилизировал щедро просыпанную пыльцу. Когда я пришла сюда снова, было уже чисто и обновлено. Жиржа и Шим спустились в холл точно в тот час, когда окончился срок их пребывания. Истекли десять дней, и Жабло и Крымыш пришли к управляющей сего загадочного места, то бишь ко мне. Мы с Феликсом в этот момент находились в холле вдвоем. — Госпожа управляющая, — поприветствовал меня крылатый зверь, — странный птиц. — Мы хотим уйти. Мы с Жиржей отдохнули и все решили. — Да, конечно. Куда именно вы желаете выйти? — покосилась я на белое туманное нечто за окошком входной двери. — Мы хотим положиться на волю управляющей, — пафосно сообщил Шим и сел столбиком. Передние лапы он сложил на груди, как мультяшный персонаж. — Нам нужно, чтобы и мне, и Жирже, было там хорошо. Мы дружим, и решили не расставаться. Кивнув, я закрыла глаза. Понятия до сих пор не имею, по какому принципу все это работает. Бесовство какое-то. Как я направляю это место из ниоткуда в куда-то? Ни малейших догадок. Минута, другая. Я изо всех сил желала перенести отель куда-то, где этим двоим рыжим будет комфортно и уютно. «Стоп!» — Мы выбираем это! — громко крикнул Крымыш. — Стоп так стоп! Наверное, мы уже где-то находимся. Понять бы, из чего они там выбирали. Я-то с закрытыми глазами была. И правда. Когда я подошла к двери и выглянула, то увидела изумрудную зелень, стволы деревьев, яркие цветы, похожие на орхидеи. Вдалеке речка, сверкающая на солнце. Первым, как настоящий мужчина, на волю выбрался Крымыш. У порога его команды ждала самка жаблоида. «Жиржа, все в порядке, выходи!» — позвал снаружи Шим. Шестилапая жаба медленно и неповоротливо повернулась ко мне и Феликсу. «Спасибо. Нам было тут приятно. Отдохнули мы душой и телом. Двуногая самка и тебе спасибо. Твои слова помогли мне понять себя и найти покой». И тебе, пернатый! Филиура вонзился кокетливый взгляд. В качестве благодарности я в вас плюну. Не хотела я сказать, что не надо в меня плевать. Но было уже поздно. Вот как стояли рядом мы с Феликсом, так и прилетела в нас ярко-зеленая слизь, похожая на сопли. Вытирая лицо, сказала я. Уху! Поддержал меня ночной портье, счищая лапкой слизь с правого глаза. Вот честно, я пребывала в таком офигении, что даже не могла возмутиться. Стояла и обтекала в буквальном смысле. «Это унивесральное противоядие», — невинно лупая глазищами пояснила Жиржа. «Унивесральное?» — просипела я. «Моральных сил поехидничать я в себе не нашла». «То есть от всех ядов, от любых. Навсегда!» — вздохнула Жиржа. «Жаблоид же я! Наша слюна почти как яд, но наоборот. Вас и Феликса теперь никто никогда ничем не отравит. Вы можете даже съесть ядовитый гриб. Хотите?» Она махнула лапкой наружу. Там под толстым деревом, обвитым лианами, рос толстый гриб с ярко-красной шляпкой. «Нет, спасибо». Вежливо цедя слова сквозь зубы, отказалась я. «С катертью значится дорожка. В добрый путь. Пусть у вас с Шимом все хорошо будет. Не теряйте свои души больше, чтобы нам снова не пришлось встречаться Кващайте. Дверной портал растянулся и выпустил самку жаблоида. Принял нормальный привычный вид. Переваливаясь, как медвежонок, Я сделала несколько шагов вперед и пинком захлопнула дверь. «Обтекаем?» — мрачного просила Феликса. «Я-то уже почти привыкла к тому идиотизму, что тут происходит. Флегматичный филюр пока пребывал в ступоре. Его, видать, подобными чаевыми еще не одаривали». Обтекай, магата, грустно ответил и попытался расправить крылья. «Зато нас теперь не отравить». Я покосилась на двери джунглей за ней, которое было видно сквозь стекло. Вдаль упрыгивала шестилапая огромная жаба, а на ее спине восседала крылатая мышь. А то, может, все же по отравленному грибочку? Меня разобрало совершенно глупое нервное хихиканье. Очень уж дикой была вся эта ситуация. Интересно, как и чем нам отмываться. А может, не надо грибочка, агата. — Отравленного? — печально спросил Феликс. — Может, и не надо. Я не выдержала и захохотала. Соскапливала с себя эту зеленую слизь, стряхивала на пол, где она тут же утилизировалась, и просто в голос до слез ржала. — Ох, не могу! Универсальное противоядие! Идеальная оговорка! Сил моих нет! «Где там колдунья с яблочками отравленными? Ха-ха! уморили «Агата, смеетесь вы?» Прилипая ресницами к перышкам на мордочке, спросил Феликс. «А то! Видели бы вы себя со стороны! Ух, добро пожаловать в нормальный рабочий режим нашего сумасшедшего дома!» Филюр потоптался, повозюкал на пузе слизь, полюбовался на ладошке, вздохнул. И тоже начал смеяться. Смех у него был забавный, ухающий, булькающий, с всхлипываниями. Мы с ним переглядывались и истерически хохотали, размазывая по себе эти зеленые сопли. Кошмар! Да уж, жир же! Отблагодарила! В изнеможении я сидела на полу, держась за живот. Смеяться сил уже не было, принять ситуацию адекватно тоже. «Отмываться!» Скомандовал я, наконец, с трудом вставая на ноги. Кроссовки скользили и разъезжались, одежда вся пропиталась и прилипла. Волосы. Вот даже не хочу думать о том, как сейчас буду все это выполаскивать. С другой стороны, Феликсу еще сложнее придется. У него же и шерсть, и перья. Снова я спустилась в холл примерно через час. Филиур был уже тут. Тоже чистой, слажной еще шкуркой и слипшимися перышками. Я, соответственно, с мокрыми распущенными волосами. фена у меня здесь нет. Мы с ним полюбовались друг на друга, не сговариваясь, подошли к двери и уставились вдаль. В этом мире солнце ярко светило, тогда как отель жил по своему времени. У нас сейчас как бы ночь, и пришла смена ночного портье. «Ну, легкого дежурства, что ли?» — неуверенно пожелала я. «А тут так всегда в отеле». — Наверное. При мне только так и было. А как уж раньше, мне неведомо. Останемся здесь? Вдруг кто еще придет? — Останемся, Останемся" — прощелкал клювом филиур. — Вы, Агата, вам решать. — Я, Агата, мне решать. — Таки да. Пойду-ка я спать, а то нам, Агатам, отдых необходим. Укладываясь спать, я громко причитала. о бренности бытия, о несправедливости мироздания, о вселенных, которые стремятся разойтись как можно дальше. И чем дальше они друг от друга, тем с большей скоростью разлетаются в разные стороны. Вообще, в нормальной жизни я бы рассказывала все это подруге или коллегам. Женский коллектив тем и хорош, что там можно и обновки показать, и мужиков обсудить, и о несправедливости всего сущего пострадать, ну и друг другу косточки перемыть не без этого. Мы ведь женщины, в конце концов, а не какие-то там мужчины. Но за неимением здесь подруг и обитательниц соседок по женскому змеюшнику я высказывала все это вслух. Пусть слушает отель. Ну или та магия, которая жива и заправляет здесь всем. «Вот ты это видишь?» — потрясла я в воздухе кружевными трусиками. «Нет, ты это видишь?» «Ни одна уважающая себя женщина не может существовать без одежды и белья. В том смысле, что выбор нужен. Я же твое лицо, управляющее всего этого бедлама, и что? На кого я похожа?» «Нет, тюнинг из-за пыльцы золотого крымыша — это ничего, так я довольна. Не нужно тратиться на краску для волос, туши, наращивание ресниц. Лишние годы жизни и невосприимчивость к ядам мне тоже не помешают. Ну, одежда!» Последнее слово я провыла-простонала. «Мне нужен новый гардероб. Или возвращай меня домой, чтобы я упаковала чемоданы. И сбежала, если повезет», — добавила едва слышно. «Или переносимся в рай женского шопинга. И деньги. Мне зарплата ведь причитается. Ну и вот».